самый красивый костёл – Гервяты, Островецкий район. Среди всех прекрасных костелов Беларуси этот считается самым красивым. И хотя оценки «красиво-некрасиво» чаще всего дело вкуса, но когда столько людей говорят одно и то же, могу заверить, ради него стоит ехать в Гервяты. Костел Святой Троицы построен в 1899-1903 годах в неоготическом стиле. Архитекторы Алексей Полозов и Вацлав Михневич. На месте, где, начиная с 1526 года, стояли несколько храмов предшественников. Говорят, для его строительства за деревней, сейчас это агрогородок, специально построили кирпичный завод, а каждый день на стройке трудились 70 человек. Неплохой размах для деревенского строительства. Соседние реки Лоша добывали известняк для раствора, а когда выяснилось, что ее воды размывают грунт под фундаментом, местные жители изменили русло реки. Черепицу из Германии привез Станислав Поплавский. Высота колокольни 61 метр это один из самых высоких костелов Беларуси. И он не слишком пострадал во время мировых войн. В костеле находится орган работы Флориана Остромецкого, 1882 год. Проходят не только службы, но и органные концерты. Перед храмом установлены деревянные кресты, что больше характерно для Литвы. Вокруг 20 деревень, в которых живут этнические литовцы. Поэтому службы ведутся на белорусском и литовском языках. Считается, что само название гервяты произошло от литовского гярви – журавль. Вокруг костела разбит чудесный ландшафтный парк с пятьюстами видами растений. В его центре установлена фигура архангела Михаила. На территории – фигуры 12 апостолов.